Теперь же приехавшие отовсюду люди могли сказать о себе все, что угодно. Вот как характеризует публику, заполнившую города Чарльз Диккенс, в своей книге «Наш общий друг». Виниринги были совершенно новыми людьми в совершенно новом доме, в совершенно новой части Лондона. Все, что касалось их, было с иголочки новое. Вся мебель была новой. Все их друзья были новыми. Вся их прислуга была новая. Их кареты были новыми. Их лошади были новыми. Они сами были новой, только что поженившейся парой. Столько, что народившимся ребенком. Если бы у них был дедушка, то и он должен был бы соответствовать всей обстановке и быть отполированным до блеска, без царапинки, чуть ли не с короной на голове. Примечание. Все переводы с английского выполнены автором. Конец примечания. Когда Альфред Лэм встретил свою будущую жену, он выдал себя за обеспеченного человека, поскольку посчитал, что у нее есть деньги. Не имея ни родословной, ни характера, ни воспитания, ни идей, ни манер, все, что они имели, это акции. В конце книги, правда, оказалось, что и они обманывали друг друга так же, как обманывали весь свет. У них было не больше акций, чем родословной: характеров, воспитания, идей и манер. Чарльз Диккенс называл таких людей фатальной новизной при ужасном лоске. Признанный знаток характеров не случайно выбрал подобный типаж для своей книги. По всей стране происходила миграция. Одни как описанная пара, пользуясь возможностью, пудрили мозги, чтобы оказаться в столичном обществе. Кстати, это выражение пошло от того, что выдать себя за члена светского общества двумя столетиями ранее было возможно, только надев напудренный парик. Другие бежали от старых грехов, надеясь спрятаться в большом городе. И, конечно, большинство составляли люди, которые просто искали работу и стабильную жизнь для своих семей. Центр индустрии находился на севере. Бирмингем давал стране металл. В Манчестере производили хлопковые ткани. Ньюкасл снабжал углем, а Бат, Бат переводится как ванная, был модным городом, куда ездили принимать горячие грязевые ванны после тяжелой работы по управлению мануфактурами и фабриками. В Ливерпуле находился главный северный порт, соединявший Англию с Атлантическим океаном и Западной Индией. Порт Смут на южном побережье считался основной морской базой. Экономическая роль Лондона определялась рекой Темзой. И в XIX веке основным, приносившим огромные деньги городу, был бизнес, основанный на морских грузоперевозках из Индии, Китая, Африки, Америки и других стран. Главным двигателем прогресса XIX века стал уголь. Без него не раскручивались колеса пароходов, не катились поезда, не разогревались домные, не пылали горны. Все производства работали на нем, Уголь сжигали в огромных количествах в топках паровозов, на фабриках. Его использовал весь скоростной транспорт. Воздух в городах был переполнен угольным смогом. Солнечный свет не мог пробиться сквозь него даже летом, поскольку в каждой кухне, кроме очень бедных домов, растапливались печь для приготовления пищи и камины для обогрева. Города находились под постоянным дымовым облаком, не пропускавшим солнце. Отсюда и такое большое количество туманов, о которых упоминается и у Конан Дойля, и у Чарльза дикенса. В произведении Диккенса «Мрачный дом» рассказчица Эстер Саммерстон, впервые приехав в Лондон и увидев улицы, наполненные густым плотным дымом, спросила своего сопровождающего, что где-то большой пожар, «О нет, мисс», — ответил тот, — «это просто Лондон». Столицу Англии с XVIII века так и называли «большой дым», поскольку для этого были все причины. После индустриальной революции проблема загрязнения воздуха стала еще больше, и в XIX веке, проходя днем по Лондону, довольно привычно было видеть «только в шаге от себя». Если джентльмен протягивал даме руку, помогая ей сойти с мостка над открытой дренажной системой, то он видел только ее перчатку и рукав, но лицо ее уже скрывалось в тумане».